Глава 15. Мы всё глубже уходили в лес, погружаясь во тьму. Никто не говорил ни слова. Мы с Матсом шли в середине нашего небольшого отряда, в ведимы позади. Я так устала, что на волнении не было сил, наступило внутреннее онемение. Но изредка перед глазами мелькало рассечённое лицо того крестьянина. Это видение как будто отпечаталось в мозгу и теперь преследовало меня. Тем более напоминание шло впереди, и я почти неотрывно смотрела в спину полутролля, нанёсшего удар. Может, завязать им глаза? спросил один из полукровок. Не поможет, она видит слишком много, ответила Асс. Одноглазый тролль кивнул. Это нас сильно замедлит. Уже скоро рассвет, надо поторапливаться. Идём так, сказала одноглазый, не оборачиваясь. Небо ещё не начало светлеть. Звезды смотрели на происходящее на земле миллионами ярких, сияющих глазок. В лесу стояла холодная тьма, такая плотная, что, казалось, ночь будет длиться вечно и солнечному свету не проникнуть сюда и не отогреть. Глаза нам все-таки завязали, но значительно позже, когда мы пришли на ничем не примечательную полянку. Я взглянула на Матса, он выглядел спокойным и без лишних споров и вопросов позволил одеть на себя повязку. Я тебя поведу, сказала Асса, чтобы ты не упала. Мы прошли по жухлой листве и траве, а потом я едва не поскользнулась на глине. Осторожнее. Она поддержала меня. Вдруг дыхание перехватило, стало очень темно, но не из-за того, что мои глаза были завязаны, а вокруг стояла ночь. Нет, это была тьма особенного сорта, опасная, враждебная, лёгкое касание, как будто лицо встретилось с паутиной. Из мира исчезли все голоса. Все шорохи, всё исчезло. Я перестала чувствовать под ногами твёрдую почву. Ничто. Нигде. Эй, Мальта. Я вздохнула, возвращаясь в реальность. Да, всё в порядке, иду. Я осторожно двигалась вперёд, опираясь на руку ведьмы Вороны. Мы шли довольно долго. Тянуло сыростью, стоял запах влажной земли и горевшего масла. Потом стало теплее, но труднее дышать. Мы спускались всё глубже и глубже под землю. "Мац", тихо позвала я. "Я здесь", последовал ответ. "Хорошо, что Мац рядом". Нас привели в пещеру, где разрешили снять повязки. Тут было даже уютно. Кто-то пытался придать этому месту вид жилой комнаты. В углу лежали эти фики, набитые соломой, сложенные одеяла и шкуры. По полу кровки избавились от мантий и теперь выглядели как банда разбойников. Одноглазый полукровка в своём волчьем плаще посмотрел на меня и сказал: "Меня зовут Исмар. Ты побудешь здесь, пока мы поговорим с Матсом и решим, чем вы можете быть полезны. Надумаешь бежать, заблудишься в лабиринте подземных ходов и не выберешься". Меньше всего мне хотелось оставаться одной. "Можно мне с вами?" спросила я. Полукровку улыбнулся, его глаз вспыхнул недобрым огнём. Нет, ты останешься с Асси и Дарой. Поговорите о своём о девичьем. Значит, вот как зовут ведьму с каштановыми волосами. Дара. Красивое имя, но есть в нём жестокость. Матс и тролли увелись с собой на прощание, он мне улыбнулся, а ведьмы уселись на один из тюфиков. Садись, Мальта. Я села напротив и почувствовала себя так, как будто нахожусь в компании волчиц. Одно неверное движение, и от их спокойствия не останется и следа. Асса сказала, что ты хочешь попасть в Белый замок. И когда они успели это обсудить? Да, таково моё желание. Вы мне поможете? Возможно, Дара улыбнулась, но для начала придётся доказать, что тебе можно доверять. Как Спросила я, радуясь, что они не ответили отказом сразу. А ты вообще ведьма? В Белый замок пускают только ведьм. Я взглянула на Асу, но та хранила молчание. Она не собиралась говорить, что я уже продемонстрировала ей свой дар немного. Да, уверенно ответила я. Хорошо, а то всякие, знаешь ли, пытаются проникнуть. Она улыбнулась. Ладно. К ведьмовству мы ещё вернёмся. А кто тебе этот красавчик? Макс. Друг. Ведьмы неприятно захихикали и многозначительно переглянулись. Ладно, протянула Дара. Друг. Так друг. Мак. Знаешь, это весьма подозрительно. Вы выслеживаете Асу, расспрашиваете про белый замок, при этом за вами следуют ещё и чернокнижники. Может, вы были с ними заодно? Нет, они хотели нас поймать. Предположим, ты говоришь правду. Но слова это всего лишь слова. А вот поступки другое дело. Но знаешь, я, пожалуй, скажу Ису, чтобы дал тебе шанс. Мы будем наблюдать. Проявишь себя настоящей ведьмой, докажешь, что готова бороться с магами, тогда мы расскажем тебе, как попасть в Белый замок. Она протянула тонкую кисть. Меня удивили очень острые и длинные ногти. Согласна? С некоторой опаской я всё-таки пожала руку, но внутри росло волнение. О чём они хотят узнать? Как мне лучше проявить себя? Не обманут ли ведьмы? «Мы принесём тебе поесть. Оставайся здесь», — сказала Дара. «Или уходи». «Но на свой страх и риск», — улыбнулась Асса. Очевидно, это была проверка. Я даже порадовалась, когда они оставили меня одну. Это означало, что я могу посмотреть, как там Матс. С наслаждением вытянулась на тюфике и закрыла глаза, сосредотачиваясь. «Эй, Мальта!» Ты что, заснула? Я быстро села и замотала головой. Нет, я не сплю. Ведьма ворона что-то говорила, её рот открывался и закрывался, но я слышала глухое утробное рычание, перемежающееся кавканьем. В призрачном сером свете раннего утра, когда ночь неохотя уступала своё место новому дню, в труп азартно вгрызалась тощащая собака. А на краю колодца сидели три ворона и пристально следили за ней. Один издал гортанный кар, как будто поторапливая псыну. Второй нетерпеливо взъерошил перья и больше не в силах выносить вид кошмарного пиршества, спрыгнул со своего насеста и попытался урвать себе долю. Клюв погрузился в красно-чёрное месиво. Но собака не была в настроении делиться. Дорожа от голода и ярости, она бросилась на наглую птицу и отогнала прочь ворны. Зло закричали и захлопали крыльями. А ведьма-ворона как-то странно на меня смотрела. "И часто ты так?" я не стала отвечать. "Держи". Она подошла и вложила мне что-то в руку. Когда я раскрыла ладонь, то вздрогнула. На ней лежал неприметный камешек, как будто речная галька. "Что это?" с дрожью в голосе спросила я. "Так я ж тебе толкую, Ты когда стала спускаться в шахту, у тебя выпал этот камешек. Я подумала, он для тебя что-то значит, раз ты его хранишь в дороге. Я ту посмотрела на гальку, не может быть, я же выбросила артефакт. Но готова спорить на что угодно, это был тот самый камень, который дал мне Ио. Меня настолько шокировало появление артефакта, что это вытеснило пугающее и мерзлительное по своей сути видение. Как как такое возможно? Я лихорадочно искала сколько-нибудь разумное объяснение и не находила. Ася устало ждать ответа, взглянула на меня странно и пожала плечами. Думала, ты хоть спасибо скажешь. Я рассеянно кивнула. Нет. Этого не может быть. Хотя А что если Мац видел, как я выбросила подарок её? Он мог его подобрать и мне подбросить. Весь вопрос, зачем ему это? Я не заметила, как осталась одна. С ненавистью взглянула на камень. В скудном свете факелов он казался не серым, а слегка красноватым. Я встала с уфика и вышла из импровизированной комнаты. Меня обдало сквозняком, как будто предостережение тебе запрещено выходить. Я пробежала несколько шагов, почему-то затаив дыхание, перед поворотом замерла и метнула артефакт в темноту. Камень запрыгал с глухим стуком, не дожидаясь, пока вновь наступит тишина, я вернулась обратно. Всё. Теперь я точно уверена, что избавилась от него. Мац точно не видел, как я выбросила артефакт. Не стану ему ничего говорить. Мац. Земля под ногами качнулась, я успела ухватиться за стену. Мац был окружён полукровками. В звериных шкурах они казались стаей жутких человекоподобных волков. Одно неверное движение, и они с радостью набросится на чернокнижника, но почему-то пока медлят, ждут лучшего момента. Макс расправил плечи, словно стряхивая невидимый груз. Время дорого, весомо сказал он. И лучше отбросить словесную шелуху. Вам зачем-то нужен маг. Ты прав, После долгой паузы ответил предводитель полукровок. Остальные тролли явно удивились такой откровенности. Послышались возгласы возмущения. "Хорошо", сказал Макс. "Скажите, что вам нужно". Одноглазый осклабился. "Сначала мы убедимся, что можем тебе доверять. У вас нет особенного выбора. Вздумаешь вести двойную игру, девчонка умрёт". Маа снова равнодушно пожал плечами. И что? Вы просто убьёте каких-то двух магов. Легче и лучше вам, от этого не станет. Ошибаешься, станет. Не надолго, но станет. Единственный глаз полукровки зажёгся злым блеском. Исмар ненавидел магов, но пока контролировал себя, хотя в любой момент его неприязнь могла пересилить здравый смысл. Амац как будто не услышал угрозы. К цели вас это не приблизит. Сколько ещё эти норы вам послужат? Если вы смогли их найти, то найдут и другие. Ваша ведьма, конечно, хороша, но не настолько сильна, чтобы скрыть все входы от ищейек, если они займутся вами всерьёз. Мац пытается выяснить, что же нужно полукровкам, но пока непонятно, угадала он или нет. Мы не дадимся им живыми. Мац взъерошил волосы. Так я к тому и веду. Никому не обязательно умирать. В взаимное недоверие более надёжный фундамент для дела, чем ложная приязнь. Нам с Мальтой ненавистен верховный маг больше, чем вам. Скажите, что вам нужно. Если это в моих силах, то я не против лишний раз доставить Жердяю Балтазару неприятности. Но после мы разойдёмся. Мы с Мальтой пойдём своей дорогой. Предводитель полукровок кивнул. А твоя спутница, она тоже может нам помочь. Вряд ли, сказал Макс. Её магия больше годится для ярмарочных фокусов. Фокусы очень даже нам пригодятся. Но час уже поздний, точнее ранний. Отдохнём, а после поговорим. По лицу Макса пробежала тень неудовольствия. Что ж, будь по-вашему. Я вздохнула с облегчением. Всё-таки полукровки не собираются нас убивать. Хотя с другой стороны, их недомолвки и секреты могут нас сильно задержать. Да и дело, для которого им нужен маг, скорее всего, опасное и страшное. Но, возможно, за время, которое мы проведём здесь, ведьма Ворона откроет мне расположение замка. Я устало потёрла глаза. Рука дрожала.